Глава двадцать Итак, что мы имеем? Глупый вопрос, разумеется. Кучу проблем. Первое. Два дракона, которые якобы на меня открыли охоту. Что делать? Вот на этом вопросе я застряла, но никак не могла придумать выход из патовой ситуации, хотя... Лерис. А если я ревису скажу, что мне нравится Владыка? Он успокоится? Ну, задумалась она, пожав плечами, ответила: Не знаю. А если я Владыке скажу, что мне нравится ревис, тот как поступит? Продолжила забрасывать ее вопросами. Эй, интриганка! Ты что задумала? «Владыку с его правой рукой столкнуть?» влезла в наш разговор генеральша. «Ничего подобного!» «Я спрашиваю так, на всякий случай, вдруг кто-то из них переступит грань дозволенного. Тогда я и прикинусь, что питаю нежные чувства к другому». «Тебе это не поможет, а только отсрочку даст, и то ненадолго. А затем берегись!» «Злой дракон очень охоч до пения. Задабривать его будешь до потери голоса». После ее предупреждения во мне словно что-то взорвалось. «Слушайте, да сколько можно запугивать-то меня? Может, я сама обожаю петь до потери сознания партнера?» «Рус, ты это серьезно?» — удивленно спросила Лерис. Серьезнее не бывает. Люблю из мужиков все соки выжимать. И пока бедолага от бессилия не рухнет без чувств, я не успокоюсь. Пускай думает, что я сексуальная маньячка. По крайней мере, на эту тему прекратят мне мозг выносить. А то петь заставит. Тоже мне. Напугали женщину интимом. Я хоть в этом на практике ноль. Данька, зараза, как для себя берег. Зато от знакомых девчонок наслышано. Если мужик хорош, то такое удовольствие доставит. Закачаешься. А еще они пугать вздумали. Если что, расслаблюсь и получу удовольствие. А если нет, придушу за халтуру. А затем представила, как я душу Ревиса. Тут же воинственный запал пропал. «Руслана!» «Да ты никак умом повредилась, раз о подобном думаешь», — отругала себя за дурные мысли. «Может, тут глупость своего рода вирус? Иначе как объяснить свое поведение? Мысли?» И пока я разбиралась с диагнозом, Пэл, как всегда, выдала «Да врет она! Какая из нее пивунья, глупышка! Согласна!» Веселясь поставила мне диагноз, причем заслуженно. Дорогие мои, может я по меркам этого мира и глупышка, но попрошу вас прекратить мне постоянно говорить о пении. Это неприлично. Как можно спокойнее попросила их. Неприлично? Удивилась троица. Да, в моем мире это личное, и обсуждать его как-то не принято. Я, конечно, лукавила. Говорим мы об этом и часто, но здесь я не для этого. Посему решила исключить эту тему из обсуждения. Странные вы какие-то. Ну да ладно, если не хочешь, не будем при тебе эту тему поднимать. Пошла на уступки генеральша. Спасибо. Скупо поблагодарив ее, пошла доставать кристалл связи. Пора с владычицей из очарованного леса поговорить установила его на тумбочке возле кровати, прикоснулась к кристаллу, мысленно представила владычицу леса, как она меня вчера вечером проинструктировала. Последняя не заставила себя долго ждать. Пелена в кристалле развеялась и верла, предстала перед моими очами собственной персоной в гостиной, правда, с поварежкой в руке. — Приветик! Так давно не виделись, — начала я. «Не, не говори», — как-то нервно ответила она, озираясь по сторонам, как затравленный зверек. «Как у вас дела? Как настроение?» Осторожно начала я готовить ее к удару. «Как-как? Что, не видно? Нервничаю!» Потрясла она столовым прибором. «А, по-моему, у вас вид угрожающий», — показала глазами на половник. Та посмотрела на предмет, Тяжело вздохнула. Ошибаешься? Мне очень страшно. Если Владык узнает об обмане, я даже боюсь представить, что нас ждет. Может, зря вы так переживаете, начала я. Зря или нет, время покажет, а теперь рассказывай. Владыку видела? С ревесом не сцепилась? А Азарот ничего обо мне не спрашивал? Чуть слышно спросила она, продолжая озираться по сторонам. Владыку видела, с ревесом сцепилась, с владыкой тоже и еще. Инкогнито раскрыто, но частично. Решила сразу покаяться. «Ух ты ж! Как сердцем чувствовала!» Схватилась она за грудь. «Ты что, не могла держать язык за зубами? Зачем нарываешься? Что, хочешь добычей стать?» Начала она. Она уже стала. Ревес и владыка на нее охоту открыли. С нездоровой радостью ответила за меня любительница сериалов. После полученной информации Верла потеряла дар речи, а затем, как заорет, «Тори! поднимая лесной народ по грибы и ягоды, будем пироги печь!» «Вот чего, но такого от владычицы я не ожидала!» Между тем, как та, почесав переносицу, продолжила уже разговаривать сама с собой. «Передется две кадушки теста ставить». После этих слов мы услышали характерный стук упавшего тельца. Тори лишилась чувств, смеясь, пояснила нам Фел, что за звук мы сейчас слышали. «Ну что, дорогая, как тебе отпуск в зачарованном лесу?» Продолжала хидничать она. «А что, собственно, происходит?» – растерялась я. «Как что? Гастрономическая катастрофа, вот что!» – продолжала она веселиться. Затем, посмотрев на меня, решила прояснить ситуацию. «Ты думаешь, я просто так из зачарованного леса в резиденцию владыки попросилась?» «Без понятия», – честно ответила ей, ибо никак не могла уловить суть. «Действительно, у кого я спрашиваю?» Посмотрела она на меня, как на убогую. Чашка, вздохнув, продолжила. Так вот, наша хозяюшка, когда нервничает, готовит в огромных количествах. А нам, бедным, приходится плоды ее нервного состояния кушать. Ведь готовит невероятно вкусно. Разумеется, это сказывается на наших формах. Показала она руками на свое тельце. Так вот, она уже как два месяца нервная ходит. А увидев тебя, я поняла, что в скором времени наш народ ждут еще те испытания. Так вот, моя свояченица всегда мне завидовала, говорила, что у меня благодать, а она вся изработалась. Послушав ее, подумала, а почему бы не поменяться местами? Предложила ей, да, соответственно, «Согласилась». «Ясно». Коротко ответив, я решила вернуться к разговору с владычицей. «Верла, можно вы после разговора со мной меню обсудите?» «Прости, я что-то увлеклась. Давай, рассказывай, все по порядку». Села напротив кристалла она, ну а я принялась ей рассказывать, как провела день в резиденции, слушала меня внимательно, то и дело хватаясь за сердце. Под конец моего повествования она вновь обратилась к Тори. «Сходи за картошкой и капустой для пирогов!» Затем, посмотрев на меня, она начала озвучивать свои мысли. «В общем так, дорогуша, не хочу тебя расстраивать, но Фэл права. Владыка и Ревис на тебя открыли охоту, но хочу тебя предупредить». Держись от владыки подальше. Говорят, он специальный обряд провел после гибели отца, чтобы быть неуязвимым. Его отца убили? И что за обряд? Мне стало жутко интересно. Да, его отца убили. После гибели истинный, он потерял интерес ко всему. Казалось, он умер вместе с ней. Чем и воспользовалась Селен со своим сообщником. Они убили его спящего. Хотя, разве можно убить мертвого? Наверное, после произошедшего Азерот принял решение не допустить подобного в будущем и провел обряд ледяного сердца. Была у нас надежда, что когда он встретит истинную, то оттает. Но и ее убили совсем маленькой. Хотя это только слухи, а что он на самом деле сделал, нам неведомо. Печальная история. Ничего не скажешь. А что Озерот сделал с преступниками? Не удержалась я от вопроса. Ну, из прекрасной селен он сделал старуху, зная, что лучше наказания для нее не придумать. Уж больно она дорожила своей красотой. Мало того, он лишил ее силы. А своего брата-предателя наказал, лишив возможности обращаться драконом. «Его брат причастен к смерти предыдущего владыки?» — удивилась я. «Не только причастен. Он самолично опоил владыку зельем, приготовленным вселен, чтобы тот уснул, и они смогли провернуть свое грязное дело». «Надеюсь, они в аду горят, за содеянное, не сдержалась я. «Нет, они не горят. Им удалось скрыться. Но это уже другая история». Решила прекратить экскурс в прошлое верло. «Подождите, а кто убил истинную Озерота? «Не знаю, зачем спросила, ведь я в глубине души была уверена, что та жива, и именно ее мне предстоит найти. И уж это точно не я». Брат его, предатель, сжег малышку. Только горстка пепла осталась от бедняжки. Утирая слезу, ответила она. А вот я поняла, тут дело не чисто. Что-то подсказывает мне, что девочка жива. И если это сделал его брат, то почему оставил девочку в живых? Может, он сам хотел стать отцом будущего ребенка? А что логично? Если тут так все помешаны на сильном потомстве, то почему бы и нет? Жаль, информации не обладаю и многого еще не понимаю. Это сильно осложняет поиски. Интересно, а Баба Дуся тут при каких делах? Или она и есть Селена? Хотя, если учесть, что последнюю лишили сил, не уверена, ведь интриганка самолично открыла портал. Или же это может любой с помощью амулета? «Верла, а на Земле любой может открыть портал из вашего мира? Или для этого вам нужно обладать магией?» Решила сразу прояснить этот вопрос. «Можно, конечно, при помощи амулета, но таких только два. А также обладать хоть какой-то магической силой нужно». «А почему ты спрашиваешь?» – насторожилась она. «Да баба Дуся покоя не дает». Кто она и что хочет вообще?» — обтекаемо ответила я. «Я же сказала, ведьма она. Этим все сказано». А вот тут я бы с владычицей поспорила, но свои мысли решила держать при себе. «Хорошо. У меня еще один вопрос. Мне становилось дурно, и я испытывала болевые ощущения в пальце, на которое надето кольцо, как при озероте. Так и при ревисе. Скажите, что это значит? А также у меня закралось подозрение, что оно немного неверно работает. Такое же возможно? Нет, исключено. А вот почему у тебя реакция на обоих? Я даже не знаю, что сказать. Возможно, один из драконов твой истинный. И это может быть только ревис. А озерот подходит как пара. Обрадовала она меня ответом. «Хорошо. Объясните, чем отличается пара от истинной?» «Истинная — это своего рода две половинки одной души, а пара — это идеальный партнер для продолжения рода». После ее объяснения я немного запуталась. «То есть на отборе любая девушка может оказаться парой владыки, так?» Нет. Пара не только идеальная мать для потомства, но и спутница по жизни, которой дракон будет дорожить как самым ценным. Он будет испытывать страсть к такой самке. А вот просто подходящие – это другое. Они нужны как… Не нужны, я поняла. Они будут нужны как инкубаторы. Скажите, а бывает, что девушка не согласна с таким положением вещей? Вспомнив, какую мне судьбу уготовил владыка, я ужасно разозлилась на него. Ну, если только вначале, а затем магнетизм дракона делает свое дело, так что никто не жаловался. Вот раньше было хуже. Кто сопротивлялся, на них вот такие колечки надевали. И все. Дракон получал потомство и жил в свое удовольствие. А самочка сидела дома и ждала, когда тот соизволит на нее обратить внимание, а так между ними страсти не было. Тот навещал ее только для продолжения своего рода. Я бы назвала жизнь этих девочек смертью при жизни. Это издевательство над волей девушек прекратил дед Азерота. Вот это был дракон. Сверкал, словно бриллиант на солнце. Ему были доступны все виды магии. Верла рассказывала о предке владыки с таким благоговением, что мне самой захотелось увидеть воочию такую красоту. А вы видели его? поинтересовалась я. Нет, но мне мама рассказывала, а ей бабушка, с долей досады ответила она. Скажите, а где я могу найти побольше информации про драконов? Попробуй попросить у владыки Разрешение на посещение его библиотеки. В закрытую часть он, конечно, тебя не пустит, а вот в общую, возможно, разрешит ходить. Спасибо, обязательно его попрошу об этом, ответила я, а сама сижу, и меня просто распирает от любопытства. Что же в этой закрытой библиотеке? Уверена, что именно туда и нужно попасть, чтобы пролить свет на множество вопросов которые меня снедали изнутри. Как сложно искать то, не знаю что, а также не зная правил этого мира, чувствую себя младенцем. Руслана, и еще, если не Азерот тебя над себе за шею прихватил, значит кто-то из его врагов. Будь осторожна. Вы хотите сказать, что там есть его недруги? Задала очередной глупый вопрос. Совсем забыла, что при дворе такое в порядке вещей. Вот никогда не понимала тягу к интригам и власти. Разумеется. И уверена, что у Азерота не один враг. Есть драконы, которые хотят вернуть те времена, когда самочек такими подарочками награждали. А владыка на такое не пойдет. Одно дело расположить к себе девушку, а другое превратить в безвольную рабыню. «По мне так разница совсем небольшая», — не согласилась я с ней. «Не суди, о чем не имеешь представления», — строго ответила она мне. «И не забудь, раз ты рядом с владыкой, то и на тебя покушение совершить могут или выкрасть. Ты же прошла отсев, чем не самочка для будущего потомства». Возможно, кто-то уже за тобой наблюдает. Драконы-собственники. А ты с Дариелом прилюдно обнималась. Возможно, вы и правы, придется с собой носить страховку Макарова. Хотя, как утверждал Ривис, она ему вреда не нанесет. Ну, хоть что-то. Лучше, чем совсем ничего. Единственное, что меня удивляет, почему владыка позволяет своим врагам находиться у себя в резиденции, Где логика? Хотя, возможно, он и прав. Врагов нужно держать рядом, чтобы, если что, не бегать потом за ними. Мы еще немного поговорили на эту тему, затем Верла пошла готовить кулинарные шедевры, а я легла спать. Но, как назло, сон не шел. Всю дорогу переваривала полученную информацию. В то, что озерот с ледяным сердцем, не верилось. Но не может неумеющий любить человек так успокаивать. Хотя он же дракон, кто знает, может, у них это норма. А что, вполне возможно, ведь когда я его увидела, первая мысль была недосягаем, он был словно идол, ни одной эмоции у него не было на лице до определенного момента. «Владыка, что-то мне подсказывает, что ты, ой, как непрост, и с тобой нужно держать ухо востро». С этими мыслями я незаметно для себя уснула. Разбудила меня генеральша, звучно гаркнув мне над ухом. «Рус, подъем! Скоро Дариил придет за тобой, чтобы отвезти к владыке». После такой новости сон, как рукой сняло, и я начала собираться с невероятной скоростью. Умылась, спрыснула себя эликсиром, Фел помогла мне надеть платье для пыток, и только мы завершили, к нам пожаловал его братец.